17 мая 2021 года. Глава первая. Варваре везло. Ее фортуна была практичной. Как маленькая деловитая фея, которая предпочитает наколдовать не карету, а кофеварку. Такая крошка везения. Осенью прошлого года Варвара проскользнула в просвет между первой и второй волной эпидемии и вернулась из Италии. Отсидев положенный карантин и честно сдав тест, получила справку, что не заразна для окружающих. Тут крошка везения снова помогла. Варваре простили долгое отсутствие. А если по-честному, беззастенчивый прогул под благовидным предлогом сбора научного материала в Италии. Даже дали академические часы, как аспиранту кафедры истории театра. Три раза в неделю — Варвара читала лекции студентам своего родного Института театрального искусства, или сокращенно — ИТИ. Она была строга и беспощадна, как молодые преподаватели, которым еще не надоели студенты. Или юный волк, который от избытка радости рвёт зайчика в лохмотье. Зайчики трепетали при одном упоминании Варвары. Она требовала присутствовать на ее лекции всем курсам. Неважно, на кого учились бедолаги — на актеров, режиссеров, кукольников, художников или театроведов — поблажек не делалось никому. Студенты были обязаны вести конспект, слушать молча, задавать умные вопросы, а прогульщики — предоставлять справки. Иначе им грозили докладные в деканат. Варвара вгоняла знания в головы так усердно, что заслужила репутацию отмороженного дракона. Про ужасную молодую аспирантку шептался весь институт. Варвару не трогали и даже не намекали умерить пыл. Другие преподаватели теперь казались лапочками. К тому же за ее плечами незримо маячила сила, способная на чудеса, какие не снились крошке везению. Научный руководитель Варвары, профессор Тульев, обладал весом не только в килограммах. Его слово было законом, перед которым трепетал сам ректор. Профессор Тульев испытывал к Варваре глубоко отеческие чувства: сначала, как к лучшей студентке, написавшей под его руководством блестящий диплом, а теперь как к самой талантливой аспирантке, какую взращивал. Варвара знала, что говорят у нее за спиной, но себе не изменяла. Изо всех сил толкала студентов к знаниям, писала кандидатскую диссертацию и начала публиковать статьи по спектаклям. Эти рецензии заметили. Уже в трех театрах Варвару запретили пускать на места для критиков и даже продавать ей билеты, как обычному зрителю. Один известный актер высказал в интернете, что если бы она не была девушкой, он самолично набил бы ей морду. Варвара не обижалась на бездарность и не думала пригасить критический пыл. Месяцы исчезали дымкой. Проводив нелегкий 2020 год, Варвара не заметила, как растаяла зима и зацвела весна. После неожиданно долгих майских праздников в этом году ректор издал приказ начать сессию, не дожидаясь июня. Сдать как можно больше зачетов и экзаменов, пока не посадили на новый локдаун и удаленку. Узнав, что Варвара будет принимать сессию, студенты отправили делегацию с мольбой не ставить аспирантку Ванзарову на зачеты. Студенты были с актерского курса, а потому девушки рыдали, юноши обещали покончить жизнь в искусстве самоубийством. Зачет Ванзаровой все равно не сдать. так зачем тянуть напрасные мучения? Ну и прочий цирк, какой возможен только в театральном институте. Декан привык к фокусам, но и его сердце сжалилось. Он не поставил Варвару. Вмешался Тульев. Профессору было лень в конце учебного года ездить в институт, и он попросил Варвару заменить его, принять 3-4 зачета, у курса, в котором сам читал лекции. Отказать в таком пустяке Варвара не могла. Даже сегодня. На этот день у нее имелись большие планы. Именно сегодня должно было случиться нечто важное, к чему крошка везения приложила свою маленькую ручку. Для такого предположения имелась веская причина. Утром Варвара получила важное сообщение от одного человека, с которым была знакома 8 месяцев и чуть не встретила с ним Новый год. Человек буквально написал «хочет сообщить нечто важное». По тону послания Варвара догадалась. Действительно, будет что-то судьбоносное. Поэтому с утра не поленилась уложить волосы и сделать легкий макияж. А для разминки приехала на зачет. Актерский курс толпился в коридоре, ожидая, что профессор Тульев, веселый и добродушный старикан, как обычно, отпустит пару шуточек про глупость студентов «Поставит курсу зачет автоматом, и все довольные разойдутся по ближайшим барам». Появление Варвары встретила гробовая тишина. Слышно было, как замерли сердца. «А где профессор?» — спросил робкий голосок храбреца. «Я вместо него», — ответила Варвара и шарахнула дверью, распахнув бездну аудитории. На вашем курсе 28 студентов. Разбивайтесь самостоятельно на четыре группы. Первые семь заходят сразу. Прошу за мной. И она вошла в аудиторию. Кто-то охнул, кто-то вскрикнул мамочки, и все пропало. Нервная студентка зарыдала. Ее однокурсник выразительно, как на этюде актерского мастерства, стал разбивать лбом старинную стену. Случилось худшее, что может быть в студенческой жизни. На зачет пришел не тот, кого ждали. Они же не готовились совсем. Зачем? Профессор Тульев добрый. Оправдались не худшие ожидания, а худшие из худших. Из семи человек первой четверки зачет не получил никто. Варвара свирепствовала. Семеро были отправлены на пересдачу через пять дней. Без шансов на помилование. Зайчики выходили взмокшие. Студент Альбертов, воспитанный мальчик, ругался такими словами, каких от него не слышали. Студент Нейчик, нервный юноша, обещал обратиться к знакомому экстрасенсу, который проклянет эту ведьму до седьмого колена. Заплаканные лица девочек украшали полоски уши. Кто-то предложил объявить бойкот и уйти вместе. Всех не отчислить. На поступок задора не хватило. Новая «семёрка» обречённых отправилась на растерзание. Варвара приказала сложить смартфоны на дальний стол, предупредила, что не даст списывать, и позволила тянуть билеты. Студенты уселись готовиться, что было напрасной тратой времени. И это они знали так же точно, как и Варвара. Она выждала положенные 15 минут и предложила отвечать первому, кто готов. У стола экзаменатора уселась брюнетка, вызывающе закинув одну ножку на другую, чтобы были видны брендовые туфли. Студентка Трофимова была неприлично богата. От нее исходили лучи изобилия. О нем кричала супермодная одежда, сумочка безумной цены, бриллианты на пальчиках и красная спортивная машина, припаркованная в нарушении правил. Репертуар дочери родителей с неограниченными возможностями. «Слушаю вас», — сказала Варвара, принимая вызов накрашенных глазок. «Я не готова», — ответила Трофимова улыбкой. «Вам нужно еще время?» «Нет, я совсем не готова к зачёту». «Почему?» «Некогда было», — сказала студентка, поигрывая на пальчики ключами спортивной машины. «Мастера курса требуют от нас все свободное время». Девушка хотела стать героиней. Принести в жертву зачет, чтобы опозорить препода. Жаль, что для подвига она выбрала Варвару. Неразумный поступок. «Вы были на лекциях?» — спросила Варвара. «Кажется, да», — беззаботно ответила Трофимова. «Что-нибудь запомнили?» Студентка взмахнула ручками. «Ничего, у вас такие скучные лекции, что я дремала». «На вашем курсе читал профессор Тульев. Какая разница? Бесполезная скука. Будущую актрису не интересует содержание «Двенадцатой ночи Шекспира»?» «Совсем не интересует». «Почему?» «Лишние знания мешают актрисе раскрывать талант». «Нельзя раскрыть то, чего нет», — сказала Варвара, наблюдая, как мысль пролезает под копну черных волос студентки. Нехватку таланта возмещают знания. Чтобы в театре играть роли служанок без текста, а в кино сниматься в массовке. На большее рассчитывать нельзя. Улыбка стекала с лица Трофимовой. Что вы сказали? Не зачет, ответила Варвара, отодвигая зачетку. Пересдача через пять дней. Триумфа не вышло. Получилось наоборот. Зачетка нырнула в нутро дорогой сумочки «Вы кто такая?» «Советую держать себя в рамках» Рамок Трофимова не замечала Швырнула сумочку на пол И уперла руки в бока «Да ты кто такая? Да ты знаешь, кто я такая?» «Скудный словарный запас Для актрисы», Сказала Варвара, наблюдая за тщетными усилиями Глупости «В театре вам будет тяжело Больше читайте» Пересдача через пять дней». «Всего доброго». Трофимова вскочила. «Думаешь, ты самая умная? Думаешь, я тебя боюсь? Ты на себя посмотри, нищебродка. Как ты выглядишь, это же смешно. Одеваешься на опрашке?» «На сенном рынке», — ответила Варвара. «Таджики продают ту же одежду, что в бутиках в сто раз дешевле». «Да ты... Да ты вообще кто такая? Ты никто». Да Если я пожелаю, вылетишь из института. Что захочу, то и будет. Я стану звездой, а про тебя никто не вспомнит. Деньги никому не помогли в театре стать звездой. Необходимо много трудиться, много знать, много уметь. Нужны пот, слезы, кровь, чтобы чего-то добиться на сцене. Модная сумочка взметнулась с пола, будто собиралась прилететь в голову Варваре. Но повисла на руке хозяйки. «Знаешь, подруга?» Вдруг любезно сказала Трофимова. «Скажу тебе не как преподу, а как одна девушка другой. Мы же ровесница, правда? Запомни, я всегда получаю то, что хочу. Тебе этого не понять, глупая дура». Трофимова выскочила из аудитории, но финал смазала. Не смогла хлопнуть старинной дверью. Таланта не хватило или маникюр помешал. «Глупая дура. Абсурд». Дура не может быть умной, подумала Варвара. Кто готов следующий? Перед ней сел такой красавец, что она невольно поправила волосы. Студент Массарский был красив не пошлой красотой, как старое вино. "Прошу простить выходку моей сокурсницы", сказал он приятным баритоном, от которого защекоталось сердце и вообще стало приятно. Марина Переволновалась. Простите её. В качестве извинения приму ваш ответ по билету. Масарский печально вздохнул. Всем известно, какой вы строгий и требовательный преподаватель. Лично я читаю все ваши статьи. Замечательная работа про русский спиритизм XIX века как особый вид домашнего любительского театра. Очень актуальная тема для современного авангардного театра. А как от вас достается знаменитому Мукомолову? Три его последние премьеры и столько же ваших разгромов. Просто образец критики. Хотя я с вами не согласен. Искусство должно ставить эксперименты. Мукомолов, как творец, имеет право на эксперимент. Вот, например, он перевернул украшение строптивой с ног на голову. Мужские роли у него играют женщины, и наоборот. И вообще весь сюжет переписан. Но ведь таково движение вперед. Разве это не важно для развития театра? Варвара выслушала терпеливо. Для развития театра важно, что студент Массарский не прочел украшение Страптивой. Сюжет знает по бредовой постановке Мукомолова. Массарский только руками развел. От вас ничего не скроешь. Не будем терять время. Варвара взяла ручку, чтобы поставить в экзаменационной ведомости незачет. «Постойте!» — театрально вскрикнул Масарский. «Не спешите. Куда спешить, когда перед нами вечность впереди?» «Что?» — спросила Варвара. «Давайте забудем о различиях. Давайте забудем о границах, разделяющих нас. Давайте забудем, что вы педагог, а я бедный студент. Давайте забудем, что я и старше вас лет на пять, а то и семь. Давайте забудем обо всем мелком и станем просто людьми, мужчиной и женщиной. Давайте предадимся своим желаниям». К ней тянулась ладонь за милостыней. Сказано было с таким чувством, что любая подруга Варвары потеряла бы дар речи. Варвара не потеряла. Она слышала, что могут отмочить студенты-актеры, чтобы получить зачет. Личный опыт был первым. Еще никогда к ней не подкатывали ради зачета. «Не верю. Сыграно плохо, фальшивите», сказала Ванзарова, подписывая приговор в ведомости. Свои желания держите при себе Целее будут Почему Искренно не понял Масарский Эксперименты не удались Какие эксперименты Не ваш, не Мукомолова Бездарность проще всего Объяснить экспериментом Банальное неумение Назвать авангардным театром Забытые глупости Объявить прорывом Мукомолов халтурщик А у вас есть шанс «Поэтому не зачет». Масарский забрал пустую зачетку и встал с обиженным видом. «Вы нанесли мне незабываемую рану». «Не заживающую?» — поправила Варвара. «Нет, не верю». «Победим ковид, одолеем и вас». «Попробуйте». «Останусь без стипендии, умру с голоду». «Мой труп будет на вашей совести». небольшая потеря для театра еще аргументы фальшивым жестом красавчик закрыл лицо ладонями все напрасно она бессердечная жестокая красивая недоступная все погибло мне незачем больше жить редкая девушка осталась бы холодна варвара была той самой редкой Пересдача через пять дней. Готовьтесь. Не отнимая ладоней, Массарский раздвинул сведенные пальцы, как делал знаменитый мим прошлого века. Меж пальцев смотрели темные глаза. Спасибо за урок, Варвара Георгиевна. Она невольно кивнула. Следующий. Вскоре последний студент вылетел из мясорубки. Варвара поставила рекорд. Незачет получил весь курс. Глупость надо искоренять, как сорняки. Пора было ехать к человеку, который хотел сообщить ей нечто важное. Она вышла из института на Старую Петербургскую улицу. Было душно, как перед грозой. Смартфон звякнул. Пришло сообщение. Барвару приглашали прочесть этим вечером частную лекцию «Русский спиритизм XIX века как особый вид театра». Ее рекомендовал профессор Тульев. Гонорар обещали солидный. Даже слишком. Варвара честно старалась зарабатывать сама. То есть никогда не просила денег у деда. Он сам давал. Угадывал, когда они у нее кончались. С таким гонораром она станет богачкой месяца на три. Не зря изучала спиритизм как особый вид театра. И вот внезапно пригодилась. Варвара ответила согласием. На карточку упала вся сумма. Крошка везения не дремала. Какой отличный день сегодня. А должен стать еще лучше. Сейчас ей скажут нечто важное, а вечером она сразит слушателей лекций. Варвара вызвала такси.